Глава 6 О моей поездке в Бон к Агриппе Геймскому и о том, что он сказал мне. Нелегко остановить повозку, раскатившуюся по одной дороге. Так и я не мог сразу свернуть с того пути, по которому в течение последних месяцев неуклонно стремилась моя жизнь. После неудачи нашего опыта я все еще не в силах был думать ни о чем ином, как о заклинаниях, магических кругах, пентаграммах, пентакулах, именах и характерах демонов. Тщательно пересматривал я страницы изученных книг, стараясь найти причину неуспеха, но только убеждался, что нами все было исполнено правильно и согласно с указаниями науки. Конечно, отважился бы я повторить вызывание и без помощи Ренаты, если бы не останавливала меня мысль, что ничего нового в свои приемы внести я не могу, и что, следовательно, ничего нового не вправе и ожидать. В этой моей неуверенности, как огонь маяка в белом береговом тумане, стал мерцать мне один замысел, который сначала отгонял я как неисполнимый и безнадежный, но который потом, когда мечта с ним освоилась, показался досягаемым. От Якова Глока знал я, что тот писатель, сочинение которого о магии было для меня самой ценной находкой среди всего собранного мною книжного богатства, и который дал мне, наконец, Ариаднину нить, выведшую меня из лабиринта формул, имен и непонятных афоризмов, доктор Агриппа Нетес Геймский, проживал всего в нескольких часах езды от моего места пребывания, в городе Бонне, на Рейни же. И вот все более и все более Стал я задумываться над тем, что мог бы за разрешением своих сомнений обратиться к этому человеку, посвященному во все тайны герметических наук и действительно знавшему из опыта и из отношений с другими учеными многое такое, что неуместно было бы передавать через печать «Профану Вулго». Примечание. «Профану Вулго». Непосвященный черни. Латинский. Казалось мне дерзким личными своими делами, встревожить работу или отдых мудреца. Но в тайне сердца не почитал я себя недостойным встречи с ним и не думал, что моя беседа покажется ему смешной и нелюбопытной. За советом, еще не решив, как поступить, я отправился в лавку к Глоку, у которого не бывал уже давно и который, увидя меня, весьма обрадовался, так как любил во мне покорного слушателя. На этот раз пришлось мне выдержать многоречивый панегирик Бернарду Тревизанскому, одному из немногих нашедших камень философов, и только когда у Глока иссяк запас восторженных слов или, может быть, пересохло в глотке, приступил я к изложению своего дела. Осторожно объяснил я, что мои занятия магией приближаются к концу, что, однако, выводы, к которым я пришел, сильно уклоняются от обычных воззрений и что я, прежде нежели изложить свои мнения в сочинении, желал бы представить их на обсуждении истинному авторитету в этих вопросах. При этом я назвал имя Агриппы и высказал предположение, что Глок, благотворная деятельность которого известна всей Германии, может оказать мне в этом деле некоторую помощь. К немалому моему удивлению, Глок не только с настоящим вниманием отнесся к моему замыслу, но и изъявил готовность ему способствовать, и тут же пообещал достать мне рекомендательное письмо к гриппе от его издателя, с которым был сам в отношениях дружеских. Это обещание принял я как омен Бонум и подумал, не сама ли богиня Фортуна приняла на сегодня дряхлый образ старого книгопродавца, чтобы подвигнуть меня в путь, как принимала в песнях божественного слепца богини Минерва образ старого ментора. Через два дня после этого Глок, сдержав свое слово,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 казался мне непосредственным продолжением моего одинокого пути из Брабанта, а недавние дни с Ренатою мучительным сновидением на одной из дорожных станций. Впрочем, никак не забывал я о цели своей поездки, и меня очень тешила мысль увидеть Агриппу Нетесгеймского, одного из величайших ученых и замечательнейших писателей нового времени. Поддаваясь игре воображения, знакомой, вероятно, каждому, Представлял я себе во всех подробностях мое посещение Агриппы и, слово за словом, повторял я мысленно те речи, которые я ему скажу и какие услышу в ответ, причем иные из них, не без затруднения, составлял даже по-латыни. Мне хотелось верить, что явлюсь я перед Агриппою не как неопытный ученик, но как скромный молодой ученый, не лишенный знаний и опытности, но ищущий указаний и наставлений в тех высших областях науки, которые еще недостаточно разработаны и где не стыдно спрашивать о дороге. Я воображал себе, как Агриппа будет сначала слушать мои рассуждения не без недоверия, потом с радостным вниманием, и как, наконец, пораженный моим умом и богатым запасом моих сведений, в удивлении спросит — «Как успел я в мои годы достичь такой редкой и разносторонней учености?» А я ему отвечу, что лучшим моим руководителем были его сочинения. И немало других, не менее вздорных, невероятных и просто немыслимых разговоров подсказывало мне детское тщеславие, неожиданно вынырнувшее со дна моей души в часы трудного пути по холодным и пустынным зимним полям архиепископства. Издрогший и усталый, но не потерявший бодрости, добрался я до ворот Бонна уже после третьего звона с башни, совсем в темноте, и не без труда добился пропуска у ночной стражи, так что пришлось мне не быть особенно разборчивым в выборе места для ночлега и охотно принять комнату в первой попавшейся гостинице, помнится под вывеской «Золотая лоза». Утром следующего дня, как-то всегда водится в маленьких гостиницах, Хозяин ее пришел ко мне осведомиться, не нуждаюсь ли я в чем, а больше из любопытства, чтобы выведать, кто такой его новый постоялец. Я встретил его не без довольства, ибо надо мне было расспросить, где именно живет Агриппа, да и приятно мне было показать, что приехал я к такому человеку. А так как хозяин оказался местным старожилом, то в придачу к сведениям об улице, на которой стоит дом Агриппы, услышал я и городские толки про него. «Как не знать о гриппе?» — сказал мне хозяин. «Его всякий мальчишка у нас давно заприметил и, правду сказать, избегает. Хорошего про него говорят мало, а дурного много. Рассказывают, что занимается он чернокнижем и знается с дьяволом. Во всяком случае, сидит он в своем гнезде как сыч и иногда неделями не показывается на улице. Что не больно-то, он хороший человек, можно судить уже потому, что двух своих жен он уморил, а третье вот только что месяца не прошло, как развелась с ним. Но, впрочем, я прошу вашу милость простить меня, если это ваш добрый знакомый, потому что рассказываю я это все только по слухам, а мало ли что люди говорят, всех не переслушаешь. Я поспешил заверить, что с Агриппою нет у меня дружбы никакой, а только денежные дела». И хозяин, приободрясь, но голос понизив, стал мне передавать уже всякие небылицы прославного гостя их города. Так рассказал он, что у Агриппы всегда есть несколько домашних демонов, которые живут с ним под видом собак. Что Агриппа на диске Луны читает обо всем, что совершается на разных концах Земли, и потому знает все новости без послов. Что владеет тайной превращением металлов Часто расплачивается он монетами, которые имеют всю видимость добрых, но впоследствии превращается в куски рога или навоза. Что знатным людям в магическом зеркале показывает он все их будущее. Что молодые годы, состояв в Италии при испанском генерале Антонио де Леева, магическими силами обеспечивал своему начальнику успех во всех предприятиях. Что однажды видели Агрипу в городе Фрибурге, кончающим публичную лекцию ровно в 10 часов утра, в тот самый миг, когда он же начинал другую публичную лекцию за много миль оттуда в городе Понтимуссах и множество других столь же сомнительных историй. Эти пустые росказни слушал я с удовольствием, не потому, чтобы верил им, но потому, что мне казалось лестным идти в дом к столь поразительному человеку. И когда, по моим соображениям, настал час удобный для посещения, я, еще раз оправив свое платье, вышел из гостиницы с видом гордым и, идя по улицам, втайне желал, чтобы прохожие заметили, куда я направляюсь. Вспоминая теперь те свои самодовольные мечтания, не могу я не улыбнуться, горько и грустно. Ибо судьба, играющая с человеком, как кот с мышью, сумела тут посмеяться надо мною с тонкой жестокостью. Вместо роли триумфатора, которую мне присваивало мое самолюбие, заставила она меня разыгрывать роли гораздо менее почетные. Уличного буяна, пустого кутилы и школьника, которому учитель делает выговор. По данным мне указаниям, я довольно легко отыскал дом Агриппы. На краю города, у самой стены, довольно большой, хотя только в три этажа, со многими пристройками, старинный, суровый и строго обособленный от других зданий. Я постучал у входа, потом, не получив ответа, повторил стук и, наконец, столкнув дверь, оказавшуюся незапертой, вошел в обширные и пустые сени и на звук голосов проник дальше, во вторую комнату. Там, за широким столом, вокруг миски с каким-то дымящимся блюдом, сидело, весело болтая и хохоча, четверо молодых людей, которых я принял за домовых слуг. Услышав скрип растворяемой двери, они смолкли и обернулись ко мне, а из-под стола с ворчанием и скаля на меня зубы вышли две или три породистые собаки. Я спросил вежливо, могу ли я видеть доктора Агриппу Неттесгеймского, который, кажется, живет в этом доме. Один из полдничавших, рослый малый, с лицом итальянца и с итальянским выговором речи крикнул мне в ответ грубо.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 и никто в доме не смеет в это время его тревожить, так что даже обед и питье оставят для него в соседней комнате. Там же кладут ему и все присылаемые письма, так что если вы передадите нам ваше, мы его включим в то же число. После такого заявления не оставалось мне ничего лучшего, как вручить Аврелию письмо Гиторпия и откланяться, довольствуясь тем, что так счастливо разрешилось мое первое в доме Агриппы приключение — в котором вел я себя не совсем достойно. Однако надо думать, что тот день принадлежал к числу несчастных — dies фасти, потому что и Аврелий, и я оба мы вздумали загладить следы нелепой ссоры, забывая пословицу, что кто отыгрывается, проигрывает вдвое. Примечание. Dies фасти день нечестивый. Латинский. Так Аврелий убедил всех своих товарищей подать мне руку, и по одному представлял их мне. «Это», — говорил он, указывая на того, с кем началась у меня перебранка, «самый из нас старший, родом из Италии, и мы зовем его Эммануэлем. Как уроженец юга он вспыльчив и необуздан. А это маленький Ганс, самый младший из нас, не по имени только Иоанн, но и по любви к нему учителя. А это, дельный малый, голова и кулак, каких немного по прозвищу Августин. «Наконец, перед вами я сам, Аврелий, человек кроткий, как вы сами видели, а потому надеющийся наследить землю». Я же не только пожал всем руки, но на беду предложил, в знак того, что не осталось между нами никакого недоразумения, выпить вместе кварту вина в одном из трактиров. Посоветовавшись между собой в полголоса, Ученики согласились на мой зов, и без промедления все в пятером отправились мы из дома Агриппы под гостеприимный кров лучшей в городе гостиницы под вывеской «Жирные петухи». Расположившись в большой и еще совершенно пустой в тот ранний час комнате трактира, за стаканами, в которых искрился радостный Шарлахбергер, и за кругом доброго южного сыра, мы очень скоро забыли недавние вражеские друг на друга взгляды. Вино, по выражению Горация Флагка, экспликует контракты серия Фронтис. Разгладила на наших лбах морщины, и голоса наши стали громкими, живыми и радостными, так что сторонний наблюдатель мог бы принять нас за обычных собутыльников, не знающих тайн между собою. Но напрасно старался я навести разговор на сокровенные знания и на магию, Думая, что ученики Великого Чародея за бокалами будут похваляться своими частыми сношениями с демонами. Их мысли были всего дальше от этих предметов. Здоровые и веселые, болтали они обо всем на свете. Об успехах лютеранства, о своих любовных похождениях, о приближавшихся праздниках святой Катарины и святого Андрея с их забавными обрядами. Я почувствовал себя опять студентом среди своих давних кельнских собутыльников и только один юный ганс держался среди нас особняком. Пил мало и был похож на девушку, которая по стыдливости говорит «спутники» вместо «панталоны». Когда, наконец, прямо стал я расспрашивать об Гриппе и его теперешней жизни, изо всех уст посыпались жалобы, для меня очень неожиданные. Августин признался, что переживают они время очень плачевное, что учителя теснят кредиторы,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 и что, следовательно, сам автор придает ей еще теперь некоторое значение. Ганс ответил мне, негодуя. «Разве вы не читали предисловие книги, где учитель объясняет это? Его книга распространилась по всей Европе в списках неверных со вздорными дополнениями вроде нелепой ее четвертой части, и учитель предпочел напечатать свой подлинный текст, чтобы отвечать только за свои слова». Но в самой книге нет ничего, кроме изложения разных теорий, которые учитель изучал как философ. Нас он сам заверил, что никогда, ни одного раза в жизни не приходило ему в голову заниматься такими пустяками или такими нелепостями, как вызывание демонов. Едва Ганс произнес эти запальчивые слова, как товарищи стали потешаться уже над ним, напоминая, что еще очень недавно он сам верил в заклинание. Смешавшись и покраснев, Ганс чуть не со слезами на глазах просил замолчать, говоря, что тогда он был еще слишком молод и глуп. Но я, как лицо постороннее, настаивал, чтобы мне объяснили, о чем речь. И Августин, хохоча, рассказал мне, что Ганс, только что вступив в дом Агриппы, тайно унес из его кабинета книгу заклинаний и гримуаров и хотел, начертив круг, непременно вызвать духа. Примечание. «Гримуар. Магическая книга». «Забавнее всего то», — добавил оправившийся Ганс, — «что теперь в народе рассказывают про этот случай. Уверяет, будто ученик, укравший книгу, действительно вызвал демона, но не умел отогнать его. Тогда демон умертвил ученика, а гриппа как раз в эту минуту вернулся домой. Чтобы не сочли его самого виновником этой смерти, велел он демону войти в тело ученика и отправиться на людную площадь. Там будто бы демон и покинул мертвое тело, оживленное им, так что оказалось много свидетелей скоропостижной смерти ученика. И я убежден, что эту вздорную басню включат впоследствии в биографию учителя и будут ей верить больше, чем правдивым рассказам о его работах и несчастьях. После этого все четверо еще несколько минут говорили о демонах и вызываниях, но все время в тоне пренебрежительной шутки и не без лукавства расспрашивали меня в какой отдаленной местности подобрал я на Ниве брошенную за ненадобностью веру в магию. Я же, слушая эти легкомысленные речи, действительно чувствовал себя, как Лютер, приехавший из своего глухого города в Рим, где ждал он найти сосредоточие благочестия, а нашел только разврат и безбожие. Тем временем хозяин жирных петухов усердно сменял опустевшие кварты полными «Собеседники мои пили от чистого сердца», с ненасытимой жаждой молодости, а я пил, чтобы заглушить чувство стыда и неловкости перед самим собой. И наша веселая болтовня переходила понемногу в буйное веселье. Языки наши стали выговаривать слова неотчетливо, а в головах закружились розовые смерчи, от которых все стало казаться приятным, милым и легким. Покинув темы о магах и о заклинаниях, перешли мы к беседам, более подходящим к состоянию нашей мыслительной способности. Так, сначала поднялся у нас спор о преимуществах разных сортов вин — итальянского Рейнфаля и испанского Канарского, шпеерского Генсфюсера и вертемберского Эльфингера, а также многих других. Причем ученики Агриппы проявили себя знатоками не хуже монахов. Спор грозил перейти в драку — Потому что Эммануэль кричал, что лучшее вино идет из Истрии, и грозил разбить череп всякому, кто думает иначе. Но всех пятерых примирил Аврелий, предложивший спеть песенку: Клингенберг ам Майн, Вюрзбург ам Штайн, Бахарах ам Райн, вашен ди besten Wein. Примечание: в Клингенберге на Майне, Вюрсбурге на камне, в Бахарахе на Рейне созревают лучшие вина. Немецкий. Стихи, должно быть, как голос музы, успокоили всех. Но через минуту поднялась другая ссора о том, где женщины лучше. Эммануэль опять выхвалял свою Италию и особенно дома веселья в Венеции. Но Августин уверял, что нет места лучше Нюрнберга, так как там недавно закрыли женский монастырь и все монахи не перешли в публичные дома. Впрочем, спор велся безо всяких правил диспутов, и когда я только упомянул, что был в Риме, Эммануэль пришел в неистовый восторг, схватил меня в объятия и целовал, крича «Он был в Италии! Слышите, он был в Италии!» Чтобы и в этом случае успокоить страсти, Аврелий предложил такое решение, что лучшие женщины в Бонне, и что в этом надо немедленно удостовериться. Товарищи с криками радости согласились на доводы Аврелия и объявили, что никогда не видели более ловкого Кводлибетария. Запев какую-то веселую песню, но не очень твердо стоя на ногах, отправились мы под предводительством Аврелия куда-то на другой край города, пугая мирных прохожих. Однако свежесть зимнего воздуха довольно скоро отрезвила меня, и когда на одном повороте маленький Ганс сделал мне знак глазами, я тот час его понял и поспешил последовать сигналу. Задуманная военная диверсия нам удалась счастливо, и скоро мы остались одни в пустынном переулке. «Мне показалось, — сказал Ганс, — что вам не было заманчивым продолжать попойку. А я считаю такое времяпрепровождение и вредным, и бесполезным. Хотите, поэтому я вас провожу к вам домой?» Я ответил. «Вы совершенно правы. Я вас благодарю и очень прошу в самом деле оказать мне услугу, потому что вино в этом городе кажется вдвое крепче, чем на всем свете, и без вас я не найду другой дороги, как в ближайший ров». Маленький Ганс добродушно засмеялся, и принял во мне самое близкое участие. Не только он проводил меня в мою гостиницу, но и уложил в постель, где тот час же придавил меня мутный сон. А когда спустя несколько часов я проснулся, не совсем, конечно, освеженный, сильный еще головной болью, но с проветренным сознанием, я увидел, что Ганс не покидал меня и заготовил мне какое-то питье и ужин. «Я медик», — объяснил мне Ганс и не щел хорошим покинуть больного в том виде, в каком вы находились, хотя и помнил изречение Гиппократа. Если кто, будучи пьяным, анимеет... Случайно, то был один из тех афоризмов, который еще с детского возраста прочно уложился у меня в памяти, и я мог продолжать. Он, когда пройдет хмель, вновь получает употребление языка. Гансу было лет 20, а может быть меньше. Он был невысок ростом и некрасив лицом, которому несколько смешной вид придавали кругловатые глаза на выкате под круто изогнутыми бровями. Но молодое лицо изобличало ум, и было приятно. В разговоре, который завязался у нас тот час, этот безбородый юноша выказал проницательность, большие сведения в науках и даже знания жизни. И вот, под впечатлением минутного порыва, который управляет нашими поступками чаще, чем рука холодного соображения, А может быть, и не без влияния еще не вполне миновавшего опьянения, я рассказал маленькому Гансу то, что утаил от его старших товарищей. Зачем я приехал к Агриппе и вообще, что пришлось мне пережить за последние месяцы, умолчав, конечно, только об имени Ренаты и о нашем местопребывании. Надо, впрочем, в мое оправдание вспомнить, что в течение долгого времени я не имел возможности ни с одним человеческим существом поговорить откровенно, и что все то мучительное, что испытывал я, оставалось в моей душе как некая тяжесть, давившая ее и давно искавшая исхода. Ганс выслушал мою длинную и страстную исповедь со вниманием, как врач принимает признание больного, и после недолгого обдумывания ответил мне так, говоря словно наставник к младшему. Я не сомневаюсь в справедливости ни одного из ваших слов. Но вы, по-видимому, мало изучали медицину и, во всяком случае, не знаете новых и весьма замечательных открытий, сделанных в этой области. Я же был счастлив, имев руководителем по этой науке такого ученого, как наш учитель, который хотя и прекратил практику, но остается одним из величайших медиков своего века. Теперь мы знаем, что существует особая болезнь, которую нельзя признать помешательством, но которая близка к нему и может быть названа старым именем меланхолия. Болезнь эта чаще, чем мужчин, поражает женщин, существо более слабое, как показывает само слово мульер, производимое вороном от моллис, нежный. Примечание. Мульер — женщина, латинский. В состоянии меланхолии все чувствования бывают изменены под давлением особого флюида, распространившегося по всему телу. Так что больные совершают поступки, которых нельзя объяснить никакой разумной целью и бывают подвержены самым необъяснимым и самым быстрым сменам настроений. То они веселы, то печальны, то бодры, то безвольны до крайности. И все это безо всякой видимой причины. Точно так же без надобности они лгут, выдают себя не за то, что они есть, возводят сами на себя или на других вымышленные преступления. Особенно же любят играть роль преследуемых — жертвы. Эти женщины искренне верят в свои рассказы и искренне страдают от призрачных бед. Воображая, что одержимы демонами, они действительно мучатся и бьются в конвульсиях, причем заставляют так изгибаться свое тело, как это им невозможно сделать сознательно, и вообще своим воображением могут довести себя и до смерти. Из числа именно этих несчастных пополняются ряды так называемых ведьм, которых надо бы пользовать успокоительным питьем, но против которых папы издают буллы, а инквизиторы воздвигают костры. Я полагаю, что и вы повстречались с одной из подобных женщин. Конечно, она вам рассказала о своей жизни басню. И никакого графа Генриха не существовало никогда. Позднее же, всеми доступными ей средствами, она стремилась к тому, чтобы остаться в ваших глазах необыкновенной и несчастной. За что, впрочем, никак нельзя ее винить, так как тут действовала ее болезнь. Выслушав эту лекцию, я напомнил Гансу то, что рассказывал ему о своем полете на Шабаш и о нашем вызывании демона Анаэля. Но Ганс возразил мне так. «Пора бы перестать верить в такие бабьи сказки, как Шабаш. Помрачение чувств, воображение. Вот что такое Шабаш. Вы, конечно, были во власти сильного снотворного средства, которое дала вам ваша знакомые. И я тотчас час скажу вам состав этого зелья. В него входило масло, петрушка, послен, волкозуб и бунка, может быть, соки и других растений. Но главными элементами были трава, называемая итальянцами беладонна, затем белена и немного фиванского опиума. Составленная таким образом мазь при втирании ее в тело всегда вызывает глубокий литургический сон, в котором являются с большой яркостью ведение тех вещей, о которых вы думали, засыпая. Некоторые медики уже делали опыты и заставляли женщин, которые почитали себя ведьмами, натираться волшебной мазью под своим присмотром. И что же? Оказывалось, что эти несчастные лежали простертыми во сне на одном месте, хотя проснувшись с полным убеждением и повествовали разные небылицы о своих полетах и плясках. Точно так же нелепо верить, будто какие-то слова, халдейские или латинские, которые ничем не лучше наших немецких, и какие-то линии, называемые характерами, имеют власть над силами природы и дьяволом. Я уверен, что в вашем опыте вызывания ничто иное, как дым от курения, приняли вы за образы демонов, и что разбил у вас первую лампаду не один из злых духов, но та же ваша помощница, конечно, находясь в припадке исступления. На все эти рассуждения у меня тогда не нашлось возражений, как потому что моя голова была утомлена в тот день, так и потому, что я отвык от ученых споров. Я стоял перед маленьким Гансом как противник, выронивший шпагу из рук, или как пристыженный ученик, которого наставник бьет линейкой. Такое положение не помешало мне, однако, воздать должное остроумию доводов Ганса, и я тут же сказал ему, что если он сумеет обосновать свои мнения и подкрепить их достаточным числом примеров, ему удастся написать очень примечательное, и, может быть, полезное сочинение. И я еще твердо надеюсь повстречать такую книгу, которая и сделает известным имя моего молодого друга, Иоганна Вейера. Остаток вечера мы провели в беседе менее значительной, но исполненной всяческой приятности, ибо во всех областях, каких мы касались, проявлялся природный ум Ганса, его сметливость и ранняя начитанность. Для меня эта беседа имела значение немаловажное, ибо вывела меня из того круга мыслей, в котором я вращался, и напомнила мне, как смешно сводить судьбу человека к таинственной воле инфернальных сил. Прощаясь со мною, Ганс убедительно советовал мне прийти на следующий день к ним в дом, так как это был воскресный день, и можно было ожидать, что Агриппа покинет свой кабинет. Я тоже согласился, что неприлично мне, оставив рекомендательное письмо, самому в доме не появиться но после всего, что слышал я от учеников гриппе, уже не мог ждать ничего важного для себя от встречи с ним. Эту вторую ночь в Бонне провел я совсем не с такими весенними мечтами, как первую. И все мои пустоцветные надежды, словно от засухи, поникли головами к земле.